И, сказав эту речь, Беня сошел с холмика. Молчали люди, деревья и кладбищенские нищи. Два могильщика пронесли некрашенный гроб к соседней могиле, Кантер, заикаясь, окончил молитву. Беня бросил первую лопату и перешел к Савке. За ним пошли коковцы, все присяжные поверенные дамы с брошками.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 Музыкальный ящик проиграл свой марш. Машина вздрогнула и умчалась. «Король!» Глядя ей вслед, сказал шепелявый Моисейка, «Тот самый, что забирает у меня лучшие места на стенке». «Теперь вы знаете все. Вы знаете, кто первый произнес слово «король»?» Это был Моисейка.